евченко стремился в петербург к друзьям разночинцам туда где билась новая революционная мысль наконец в академию художеств чтобы изучить граверное мастерство всю зиму поэт прожил в нижнем новгороде местное общество встретило его ласково он перезнакомился со множеством любопытных личностей нижний новгород был не только городом купцов разбогатевших около волги но и городом многих чудаков и многих просвещенных людей. Шевченко часто бывал у Якоби, любезного и едкого либерала-аристократа, презиравшего фельдфебелей на троне Николая и Александра. Якоби снабжал Шевченко первыми брошюрами Герцена, вышедшими за границей. Когда Якоби показал Шевченко номер герценовского колокола, Поэт поцеловал страницы газеты. Герцен был для Шевченко апостолом свободы. Шевченко дружил с известным собирателем народных песен, тихим, застенчивым библиотекарем Варенцовым. Он слушал игру на рояле местного виртуоза Татаринова, великолепно исполнявшего Мейербера. В Нижнем Новгороде был очень хороший театр. И Шевченко был постоянным его посетителем. В театре он познакомился с чудаком Улыбышевым, дряхлым старцем, знатоком музыки, написавшим биографии Бетховена и Моцарта. И Шевченко, и Улыбышев приходили в театр не столько посмотреть пьесы, сколько послушать музыку. В старые времена в театре перед спектаклем и в антрактах играли оркестры. шла какая-нибудь кровавая драма или балаганный водевиль «Коломенский нахлебник», «Дрянь с подробностями», по выражению Шевченко. А в антракте зрители слушали прекрасную увертюру из моцартовского «Дон Жуана». Прекрасную, конечно, лишь в том случае, если оркестранты не были мертвецки пьяны, и если от духоты не гасли к третьему действию все лампы, и спектакль на этом не прекращался. В Нижнем Новгороде в то время жил Даль. Тарас его побаивался за холодный характер и за увлечение теософией. Шевченко предпочитал людей простых, общительных, разговорчивых. Он сам очень любил поговорить. Говорить он мог с одинаковой охотой обо всем. Об рюлове и ценах на муку, об отвратительных дорогах в России и мерзости военного сословия, о Нижегородском Кремле и неудобо забываемом унтере Николае I о том, как делать настоящую вишневку, о картинах Цампиери. В доме Якоби Шевченко впервые встретился с декабристом. Это был Анненков. Шевченко отнесся к нему с величайшей почтительностью. Анненков был седой, величественный старик, настоящий благовеститель свободы. Преклонение Шевченко перед декабристами было безграничным. Он разыскал в Новгороде дочь декабриста пущина учившуюся в тамошнем институте, нарисовал ее портрет и всячески ее баловал. Декабристам он посвятил взволнованные строки. «А ты, всевидящее око, знать проглядел твой взор высокий, как сотни миваковых гнали в Сибирь, Невольников святых. Как истязали, распинали и вешали. А ты не знала, ты видела мученья их И не ослепла, ока, ока. Не очень видишь ты глубоко. Ты спишь в киоте, а цари, Да чур проклятым тем пероном, Пусть тешатся кандальным звоном, Я, думай, полечу в Сибирь. Я за Байкалом гляну в горы, В вертепы темные и норы без дна глубокие, И вас, поборников священной воли, Из тьмы и смрада и неволи, Царям и людям напоказ, Вперед вас выведу Суровых рядами длинными в оковах. В Нижнем Новгороде Шевченко много работал. Он написал поэму «Неофиты» И несколько стихотворений. свои знаменитые долю, музу, славу и привел в порядок все стихи, написанные в ссылке, всю свою невольницкую поэзию. Работал он над прозой, над матросом и другими повестями. Несмотря на снежную и очень морозную зиму, Шевченко много рисовал на воздухе. Он срисовывал новгородские церкви и башни Кремля. Тяготение к старой суровой архитектуре было по-прежнему его слабостью. Шла деятельная переписка с друзьями. Один из этих друзей, знаменитый актер Щепкин, приехал на несколько дней в Нижний из Москвы, чтобы повидаться с Шевченко. Для Шевченко это было торжество и торжеств Сдружила Шевченко со Щепкиным общая судьба. Оба были украинцами и бывшими крепостными. В марте 1858 года пришло из Петербурга известие о том, что Шевченко разрешено жить в столице. 8 марта Шевченко выехал в Москву. В Москве он несколько дней прожил у Щепкина, виделся с Аксаковым, с Декабристом Волконским, с Варварой Репниной. Она не узнала его, так осунулся и постарел Шевченко. По ее словам, он был совсем потухший. Встреча не дала радости и поэту. Из Москвы Шевченко выехал по железной дороге в Петербург. Петербургские друзья встретили Шевченко восторжен. Федор Толстой и Лазаревский приехали на вокзал встречать поэта. Шевченко остановился у Лазаревского. На следующий день Федор Толстой привез его к себе. Когда взволнованный Шевченко вошел в комнату, графиня Настасья Ивановна бросилась к нему. Шевченко протянул к ней руки, воскликнул «Сердоньку мое!», обнял ее и заплакал. Шевченко хотел очень много сказать этой женщине, спасшей его от неволи. Он думал об этой встрече, ждал ее с нетерпением, но сказать ничего не смог. Спазмы душили его. Петербург очень радостно встретил поэта. В нем видели мученика, его приветствовали как страшную жертву Николаевского царствования. Каждый день его приглашали в дома тогдашних просвещенных людей. Он познакомился со Львом Толстым, Меем, Доргомышским, Полонским, Щербиной, Достоевским, Курочкиным. На вечере, где Шевченко выступал вместе с Достоевским, Майковым и Писемским, Публика устроила ему восторженную овацию. Шевченко от волнения сделалась дурно. С утра до вечера комната Шевченко была полна друзьями. Они тащили его в театр, в цирк, в Эрмитаж, на художественные выставки, на званые обеды, на дружеские пирушки. Эта бурная радость оглушала и утомляла Шевченко. Иногда он прятался от друзей и одиноко бродил по Петербургу Возвращался на старые места, вспоминал молодость. Ссылка кончилась. Петербург был перед ним. Свобода казалась неограниченной. Но к желанной цели Шевченко пришел физически усталым. На Волге, в Нижнем, в Москве он еще крепился. Только в Петербурге он понял, что сделали с ним ссылка и казарма. Доктора признали его организм преждевременно и навеки искалеченным и обессиленным. Физическая разбитость особенно удручала Шевченко потому, что в Петербурге он встретился и сошелся с великим представителем революционной русской демократии Чернышевским. Шевченко вошел в круг передовых людей, группировавшихся около журнала «Современник». Всем существом. Всеми помыслами Шевченко был с этими людьми. Это было естественно, ведь, по словам Добролюбова, весь круг дум и сочувствий Шевченко находился в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни. Впервые Шевченко встретился с Чернышевским на вторниках у Костомарова. Чернышевский поразил Шевченко ясным сознанием цели, умом, волей. Костомаров описал влияние Чернышевского на Шевченко. Костомарову был враждебен мужицкий демократизм Чернышевского. Костомаров хотел сохранить Шевченко для себя, для украинских либеральных националистов. Но Тарас резко и определенно стал на сторону мужицких демократов, его подлинных братьев по духу. Охлаждение между Шевченко и Костомаровым было неизбежным. Костомаров был далеко не прежним либералом. Многим стало известно, что во время ссылки в Саратове он ведал секретным столом при губернаторе и участвовал в обвинении саратовских евреев в ритуальном убийстве. А Шевченко в это время выступил вместе с Чернышевским с резким протестом против антисемитских статей одного петербургского журнала. Шевченко начал изучать гравюру. Лучшие гравюры Иордан и Уткин показали ему приемы этого сложного тонкого мастерства. Шевченко с необыкновенным почти подвижническим упорством погрузился в работу. Лучшие гравюры Шевченко сделал с картины Рембрандта. В 1860 году он получил звание академика гравюры Иоффорта. В свободные минуты он писал стихи. В этих последних его стихах много горечи, много неистовой ненависти к общественному строю России, к ее псарям-императорам, много насмешек над Богом с его свинцовыми ушами, предчувствие близкого конца. Что ж, не пора ли понемногу с тобою, спутницей и нам вирши слабые бросать и помаленьку собирать телеги в дальнюю дорогу? Шевченко жил в маленькой квартире при академии. Старый солдат-дядька приносил ему еду, чистил платье, изредка пытался прибрать в комнате, но Шевченко каждый раз его выгонял. Он не позволял никому прикасаться к своим гравировальным доскам, крестам к рукописям, к бутылям с кислотами для протравления гравюр. На столе всегда лежала маниста, цветные украинские бусы. а над постелью на стене висели пучки сухих украинских трав — барвинка, руты, полынь. Но жизнь порадовала Шевченко еще одной редкой и верной дружбой. В то время в Петербурге играл на сцене великий негритянский трагик Айра Олдрич. Он первый показал русским подлинного Шекспира. Это был актер гениальный. Он разрушал традиции ложноклассического театра. Он даже играл спиной к публике, что тогда считалось совершенно невозможным для актера. Каждый его жест потрясал. Каждая фраза была ясна, несмотря на то, что Олдридж играл на английском языке. Шевченко впервые увидел Олдриджа в отелло. Поэт ушел со спектакля в глубоком смятении. Через несколько дней Шевченко познакомился с Олдриджем у Толстых. Беседа шла при помощи переводчиков, детей Толстого. Олдридж рассказал Шевченко свою жизнь. Он был негром из Судана. Миссионер привез его из Африки в Лондон, где он, сын племени рабов, стал величайшим трагическим актером. Много общего было в судьбах Шевченко и Олдриджа. И это общее сдружило их. Они много времени проводили вместе. Один раз Олдридж посетил Шевченко. В этот день Шевченко впервые разрешил старому солдату прибрать комнату, и тот выкинул во двор сухую траву и рассыпанные манисты. Шевченко промолчал. Шевченко написал портрет Олдриджа. Олдридж пел для Шевченко негритянские песни. Когда Олдридж уезжал, Его провожал весь театральный Петербург. С пути Олдридж прислал письмо русским актерам. — Вы изъявили в моем лице, — писал Олдридж, — сочувствие всему моему угнетенному племени. Приближалась старость. Появилось желание уехать на родину, на Украину, поселиться в чистой маленькой хате, в покое, читать, писать стихи. и гравировать прекрасные произведения живописи. Шевченко рвался на Украину, хотел переиздать Кобзаря, но ни того, ни другого власти ему не разрешали. С большим трудом было все же добыто разрешение поехать на родину. Летом 1859 года Шевченко приехал в родное село Кирилловку, где жили его брат и сестра. Сестра не сразу его узнала не узнала своего тараса в измученном старом тяжело дышащем человеке жить в кирилловке было тяжко шевченко был единственный вольный среди всей своей крепостной семьи в благодатном том селе земли чернее по земле блуждают люди оголились сады зеленые в пыли Погнили хаты, покосились, пруды травою заросли, Село как будто погорело, как будто люди одурели, Без слов на барщину идут и за собой детей ведут. Тарас уехал в местечко Корсунь, к родственнику Варфоломею Шевченко, И вместе с ним начал поиски клочка земли. Землю нашли под Киевом, на высоком крутояре над Днепром, где Шевченко был потом похоронен. Во время переговоров о покупке земли, как водится, неторопливых и хитрых переговоров с бутылкой наливки, присутствовал какой-то захудалый шляхтич Козловский. Шевченко уже дошел до той степени раздражения против помещиков и шляхтичей, что не мог спокойно разговаривать с людьми этого сословия. Он сказал Козловскому несколько колкостей, потом... разговор зашел о божественных вещах и шевченко весьма вольно высказался о христианских святых козловский донес через шесть дней шевченко был арестован просидел в тюрьме в черкасах и в киеве был допрошен и выпущен он прожил около месяца в киеве и возвратился в петербург он увез с собой новую обиду и память о запуганной, опутанной доносчиками стране. В Петербург Шевченко приехал уже больным. Здесь он хлопотал об освобождении от крепостной зависимости своих родных. Хлопоты эти были связаны с утомительным хождением по канцеляриям, переговорами со взяточниками. С Шевченко все чаще случались припадки неистового гнева. Он легко раздражался, плакал. Подолгу никого к себе не пускал. Усталость усиливалась. Врачи исследовали Шевченко и нашли у него водянку. Ему запретили выходить из дому. Он засел за гравюру, торопился работать, как будто сам назначил себе сроки приближавшейся смерти. 19 февраля 1860 года к Шевченко зашел его знакомый Черненко. В этот день ждали опубликования манифеста об освобождении крестьян. — Ну что, что? Есть воля? Есть манифест? — судорожно спросил Шевченко. — Еще нет, — ответил Черненко. Шевченко тяжело выругался, закрыл лицо руками, упал на кровать и заплакал. Болезнь усиливалась. Шевченко очень страдал. — Друзья навещали его, но он стеснялся этих посещений. Большую часть дня он сидел один в своей неуютной холостяцкой комнате. Старый солдат не понимал, что Шевченко болен, и все ходил вокруг, ворчал на беспорядок, на то, что лампа горит по ночам, и со стен, с пучков сухих украинских трав, сыплется мусор. 25 февраля был день рождения Шевченко. Квартиру поэта посетило много знакомых. Когда все ушли, остался один Лазаревский, Шевченко сказал, — Да, если бы на родину, на Украину, там бы я, может быть, выздоровел. Ночь прошла без сна. Мокрый снег шел над Петербургом. В этом снегу, среди холода невских льдов, среди каменных уснувших громад, В душной комнате, пропитанной запахом кислот и лекарств, в комнате, как бы отрезанной от мира ночным мраком, сидел и задыхался, одинокий, отекший от водянки, плачущий старик с загубленной жизнью. Старик, которому едва минуло 46 лет. 26 февраля утром Шевченко позвал старого солдата приказал прибрать комнату и пошел в свою мастерскую. В дверях он остановился, вскрикнул и тяжело упал на порог. А через несколько часов он уже лежал в комнате на столе, покрытой простыней, спокойный и величавой. Тонкие свечи трещали в изголовье и озаряли измученное лицо ссыльного солдата, и великого народного певца. Черное солнце поднялось в тот день над милой его Украиной.